три муравья. По одной пыльной дорожке шли три муравья. Один волок соломинку, другой тащил сосновую иголку, а третий катил перед собой маленькую еловую шишку. Стояла жара, трещали кузнечики и пахло перегретой хвоей. «Фу — Фу! — сказал первый муравей. — Жарко! — и сбросил с плеча соломинку. Второй муравей положил рядом с ней сосновую иголку и утер лапкой вспотевший лоб. Третий муравей остановился, и еловая шишка, которую он катил перед собой, тоже остановилась. Все трое уселись на пыльной обочине, развели костер, повесили над огнем котелок с водой, и сладкий горьковатый дымок пополз в небо. — Не люблю работать по жаре, — сказал первый муравей. — С утра оно как-то сподручнее. — Да, — поддержал второй. — Утром как бы работая отдыхаешь. — Это смотря какая работа, — сказал третий. — Конечно, тебе хорошо, — обозлился первый муравей. — Катишь себе шишку, д да о кати, а ты попробовал соломинку унести. — Или сосновую иголку, — поддакнул второй. — Она хоть и не велика, да тяжелая. — Или, с к а ж у вчерашний день, — продолжал первый муравей. — Я цветок кашку тащил. Еле добрался к вечеру, упарился. — А я, — сказал второй муравей, — вчера хворостинку волок. Думал, погибну. С утра еще ничего шло. А как солнце перегрело, ну, никакой мочи нет. — Не знаю, — проворчал третий муравей. Я вот уже целую неделю шишки катаю. Приспособился. Э — Эка, шишки! — опять рассердился первый муравей. — Я тебе говорю, ты бы попробовал соломинку утащить. И он зло посмотрел на третьего муравья. — Я весь прошлый год солому таскал, — сказал третий м у р а в ь й А в этом мне шишки положены. — Ему шишки положены, — передразнил первый муравей. — Ничего тебе не положено. Вот сейчас бери соломинку и тащи. — А ты что же, шишку покачишь? — Покачу. — Нету шу. — сказал третий муравей. — Шишка моя. — Ты как считаешь? — обратился он ко второму муравью. — Шишку должен катить я, — сказал второй. — Нет, я, — сказал первый. — Я, нет, я. Они вцепились друг в друга и покатились по пыльной дорожке. Третий муравей укрылся в тени травинки, заложил лапки за голову и стал смотреть в небо. Высоко-высоко плыли белые облака. — Интересно, смог бы я утащить такое облако? — думал третий муравей. — Конечно, целиком его не ухватишь. а по кусочкам, пожалуй, бы смог. — Я, нет, я! — кричали за поворотом дорожки муравьи. — Я, нет, я! — разносилось по всему лесу. А третьему муравью было так грустно все это слышать, что он решил забраться на самую верхушку сосны, поближе к белому облаку. Он откатил с дороги и спрятал в траве свою шишку, и, петляя между сучков, стал подниматься на сосну. Чем выше он поднимался, тем прохладнее и веселее ему становилось. На самой верхушке он перевел дух, гляделся и закинул голову. Прямо над ним плыло облако. Муравей поудобнее устроился и стал смотреть, как оно проплывает. т с а м а оно ходить не умеет», — думал он. «Кто-то его тащит. Наверное, есть такой небесный муравей, который таскает облака». «А почему его не видно?» — спросил он сам у себя. И, подумав, ответил. «Потому что он голубого цвета». «Вот бы мне стать небесным муравьем», — думал он, сидя на сосне. «Днем бы я таскал облака, а ночью звезды...» А следующий год мне бы вышло таскать тучи и луну, а еще на следующий месяц и солнце, а потом все сначала. А пока надо катить шишку. И он спустился вниз, отыскал в траве свою шишку и покатил ее к муравейнику. Первых двух муравьев и след простыл. В дорожной пыли валялись соломинка и сосновая иголка.